Плывя прочь, Николь не могла не отметить про себя, что когда Дик принялся заигрывать с Розмари и даже извлек ради такого случая на свет Божий свой прежний, в последние годы отчасти утраченный им дар отыскивать ключи к сердцам людей, грозовые тучи, овладевшие им с некоторых пор хандры, слегка рассеялись. Более того, она готова была поклясться, что пропусти сейчас дик стаканчик-другой. Он наверняка принялся бы неуклюже, хватаясь руками за раскачивающиеся кольца, демонстрировать Розмари все эти трюки, которые когда-то исполнял с легкостью. Николь заметила, что этим летом он впервые стал избегать прыжков с вышки. Немного позже, когда она, пробираясь между плотами, плыла к берегу, он догнал ее и сказал, «Друзья Розмари сняли быстроходный катер, он тот, видишь? Не хочешь покататься на акваплане? Думаю, будет весело». Вспомнив, как когда-то он умел, поставив на самый край доски стул балансировать на нем, стоя на руках, она отнеслась к его затее с той же снисходительностью, с которой смотрела обычно на проделки Ланье. Прошлым летом на Цукском озере они играли в какую-то примилую игру, и Дик, стоя на доске, умудрился подняться, взгромоздив себе на плечи человека, весившего целых две сотни фунтов. Как часто девушки выходят замуж, прельстившись талантами своих возлюбленных, а потом, устав от того, что прежде их восхищало, оказываются вынуждены годами изображать восторг, которого больше не чувствуют. Однако Николь, в отличие от большинства, что-либо изображать сочла ниже своего достоинства. Да, Весьма сдержанно ответила она ему. «Пожалуй, ты прав. Разумеется, для нее вовсе не было тайной то, что в последние годы жизнь его изрядно измотала, и что весь его нынешний пыл объясняется исключительно его неравнодушием к попрежнему юной и прекрасной Розмари, не раз видевшая, как его подобным же образом Раззадоривали быстрые и ловкие движения их резвящихся детей. Николь с холодным любопытством выжидала, когда он начнет делать из себя посмешище. На катере дайверы оказались старше всех остальных, и хотя собравшиеся были с ними любезны и почтительны, в их глазах она читала немой вопрос, это еще, дескать, Что за птицы? И глядя на молчаливого, полного сосредоточенного на предстоящем ему свершении дика от души жалела, что его удивительный мир, сглаживать неловкости и в любой ситуации находить достойный выход, увы, остался в прошлом. Когда катер отойдя от берега ярдов на 200 замедлил ход, Один из юных компаньонов Розмари поднялся с места и ласточкой бросился в воду. Подплыв к свободно качающейся на волнах доске и приведя ее в равновесие, он забрался на нее и затем, когда катер снова пошел быстрее, выпрямился во весь рост. Отклонившись назад и поочередно то справа, то слева, Оставляя за собой фонтаны брызг, он принялся выписывать на своем утлом суденышке головокружительные виражи. Затем, устремившись вслед за катером, он отпустил веревку, еще мгновение простоял, удерживая равновесие на доске, и бросился, застыв, словно долженствующее увековечить его мастерство статуя спиной в воду, А спустя минуту, когда катер, развернувшись уже, направился ему навстречу, среди волны и едва заметным пятном виднелась лишь его голова. Николь от своей очереди отказалась. Тогда с точностью прилежной, но напрочь лишенной фантазии ученицы продемонстрировала свой номер розмари, Впрочем, ее выступление сопровождалось задорными выкриками ее поклонников, трое из которых, соревнуясь за право помочь ей забраться обратно в катер, устроили свалку, после чего с таким рвением все вместе тащили ее через борт, что оставили ей на бедре и колене по огромному синяку. «Теперь вы, доктор!» — сказал стоявший у штурвала мексиканец. Тогда Дик вместе с одним из еще не катавшихся сегодня юношей встали и, прыгнув за борт, поплыли к доске. Дик намерен был повторить свой прошлогодний трюк, и Николь, не скрывая презрительной улыбки, принялась наблюдать. Ничто не раздражало ее в нем так, как его стремление блеснуть перед Розмари силой. Когда, преодолев определенное расстояние, доска наконец уравновесилась, Дик встал на колени, затем, подставив парню в качестве сиденья собственный затылок, отыскал у него под ногами веревку и, взявшись за нее, начал подниматься. Катер находился совсем близко, и сидевшие в нем люди прекрасно видели, как огромны прилагаемые дикому усилие. Он стоял на одном колене, задача его состояла в том, чтобы, не давая себе передышки, выпрямиться одним единственным рывком — Секунду помедлив, он собрался с силами и, наконец, с искаженным от нечеловеческого напряжения лицом, встал во весь рост. Однако удержаться двоим в таком положении на узкой доске оказалось делом невозможным, и парень, будучи не в силах справиться с тяжестью собственного тела, неуклюже уцепился обеими руками за голову дика. Когда же, совершив последние мучительные усилия, Дик выпрямил спину, доска качнулась, и оба они в тот же миг свалились в воду. Ух ты! воскликнула, вскочив со своего места и захлопав в ладоши Розмари. Вы видели? Еще чуть-чуть, и у них бы все получилось. Когда катер подошел к ним ближе. Николь первым делом попыталась угадать по лицу дико его мысли. Как она и ожидала, он был в бешенстве, потому что всего лишь два года тому назад он выполнял этот трюк играючи. Во второй раз он был поосторожнее, немного поднявшись, Он, остановился, и, убедившись, что груз его находится в равновесии, вновь опустился на одно колено. Только после этого он с негромким "Але!" начал выпрямляться. Однако еще до того, как он встал во весь рост, ноги его вдруг подкосились, и он, чтобы спасти себя и своего напарника от удара, едва успел, падая в воду, толкнуть прочь доску. Увы, когда наш гордый покоритель морей был вынужден покинуть родную стихию вторично, его разочарование было очевидно уже для всех. «Может, попробуем еще?» — крикнул он, вылезая из воды. «Ведь нам почти удалось!» «Что за вопрос, доктор?» «Конечно, попробуем!» Заметив на лице его смертельную бледность и объяснив ее страхом, Николь попыталась было его остановить. «По-моему, самое время отдохнуть!» — нерешительно произнесла она. Но он ей не ответил. Первый напарник дико, будучи извлеченным из воды, решил, что с него довольно, и его место с готовностью занял мексиканец». Увы, он был еще тяжелее. Пока катер набирал скорость, Дик, лежа животом вниз на доске, немного отдохнул. Затем, подставив мексиканцу плечо и взявшись за веревку, он напряг все свои силы и попытался встать. Однако встать он не смог. Николь видела, как он, изменившись в лице, Предпринял вторую попытку, но в тот самый миг, когда вся тяжесть взваленного им на себя груза надавила ему на плечи, он вновь стал неподвижен. Тогда он попытался в третий раз. Сначала он сумел подняться на дюйм, затем на два. Николь мысленно напряглась вместе с ним, отерла ливший с лба градом пот. Но вот Дик снова замер в одном положении вдруг, и вдруг, упав на колени с оглушительным плеском, рухнул, увлекаемый своей ношей, опять в воду. Лишь чудом умудрившись избежать удара головой по доске, он исчез среди волн. «Назад! Быстро!» — решительно скомандовала Николь, Обращаясь к рулевому, но тут же, не успев перевести дух, увидела, что Дик уходит под воду, и вскрикнула от ужаса. Впрочем, в следующем мгновении он вновь выплыл на поверхность и перевернулся на спину, а тем временем, за мою, уже плыл ему на помощь. Казалось, пока катер поравнялся с беспомощно барахтавшимся в воде диком и его мексиканцем-напарником, прошла целая вечность. Однако, когда Николь разглядела, наконец, на фоне воды и неба его лишённое всякого выражения лицо, его безвольно свисающие руки и ноги, её паника вдруг сменилась презрением. «Не волнуйтесь, доктор, мы вам поможем. А ну-ка, держи его за ноги. Вот так. А теперь все вместе дружно взяли и...» Некоторое время Дик молча сидел, уставившись в пространство. Дыхание его было прерывистым. «Я говорила, что тебе нужен отдых?» — не смолчала Николь. «Да, первые две попытки лишили его сил» подтвердил мексиканец. «Разве не разумнее было повременить?» — добавила она. Розмари тактично отвела взгляд. Через минуту Дик глубоко вздохнув, окончательно пришел в себя. «Признаться, после первых двух попыток я уже не мог поднять даже пылинки». Послышался смех и вызванная его провалом неловкость мгновенно была забыта. Когда катер подошел к причалу, все, сходя на берег, наперебой старались продемонстрировать дику свое уважение, и лишь Николь была не в духе. Увы, теперь ее раздражало все, что бы он ни делал. Когда он отправился к буфету, чтобы выпить, Она предпочла остаться сидеть под зонтом с Розмари. Вскоре он вернулся, неся им обеим по бокалу хереса. «Впервые в жизни я попробовал вино именно с вами», — сказала Розмари, и, повинуясь вдруг овладевшему ее порыву, добавила. «Ах, вы даже не представляете, как я рада снова вас видеть и знать, что у вас все хорошо!» По правде говоря, я очень беспокоюсь, что вы, как я слышала, и, запнувшись, она на ходу перестроила фразу, что вы можете оказаться больны или что-нибудь в этом роде. Выходят вам уже доложили, что я вступил на путь деградации? О, нет, что вы! Мне лишь говорили, что вы стали другим и теперь я рада воочию убедиться, что это действительно так. Да, это так, ответил, садясь рядом с Николей Розмари Дик. Если бы до конца быть откровенным, истоки произошедшей со мной перемены кроются в далеком прошлом. Внутренний надлом, как известно, может Долго себя не проявлять. — Скажите, а здесь, на ривьере, у вас есть практика? — попыталась сменить тему Розмари. — Практика? А что? По-моему, неплохая идея! — съязвил он, обведя взглядом пестрящий, копошащимися на золотом песке людьми пляж. В пациентах, я думаю, недостатка не будет. Вот, к примеру, наша с вами старая знакомая миссис Абрамс. Она теперь сделалась дружна с Мэри Норт. Мэри разыгрывает из себя королеву, а она герцогиню. Во имя этого она проделала весь путь снизу вверх по черной лестнице отеля Риц на четвереньках. Надеюсь, вы помните, какой там грязный ковер. Ха -ха, как она потом, бедняжка, задыхалась от пыли. Так что ей не позавидуешь. И мне кажется, ах, неужели это и вправду Мэри Норд? перебила его Розмари, заметив неспешно прогуливающиеся поблизости в сопровождении десятка облаченных в странные костюмы, но, по-видимому, уже привычных к любопытству отдыхающей публики слуг даму. Оказавшись от них на расстоянии не более десятка футов, Мэри как бы мимоходом скользнула под дайвером взглядом, И взгляд этот, как неприскорбно, прискорбно, был из числа тех, которые означают, что узнать-то вас узнали, но при этом не подходить, не разговаривать, не будут. Надо сказать, ни дайверы, ни Розмари Хойд никогда в жизни не позволяли себе подобным образом третировать окружающих. Когда же Мэри Норт, увидев, что с ними розмари, тут же передумала и, подойдя, как ни в чем не бывало, рассыпалась перед Николь в любезностях, дик усмехнулся. Его она приветствовала лишь сдержанным кивком, как будто он был заразен. И он, не скрывая насмешки, отвесил ей в ответ церемонный нарочито почтительный поклон. Тогда, отвернувшись от него, она обратилась к той, ради которой смирила свою гордыню. «Ах, мне уже сообщили, что вы снова здесь. Надеюсь, надолго?» «К сожалению, лишь до завтра», — ответила Розмари. Она интуитивно чувствовала, что Мэри Норт подошла к ним только ради того, чтобы поговорить с ней, и возникшее в связи с этим чувство неловкости заставило ее быть сдержанной. Ах, нет, ей очень жаль, но вместе отужинать сегодня не получится. Изобразив на лице одновременно радость встречи и горечь разочарования, Мэри обернулась к Николь. «Ну, как там твои дети?» спросила она. И в этот самый момент они, отделившись от шумной стайки, носившихся по пляжу ребятишек, подбежали к матери. Как следовало из слов Ланье, гувернантка не разрешила им сегодня больше плавать, и они примчались просить маму. «Отменить этот несправедливый, как они считали, запрет!» «Нет!» — вместе с Николь, внимательно их выслушав, ответил за нее Дик. «Вы должны подчиняться решениям, мадмуазель!» «Считая, что в вопросах воспитания необходимо единство, Николь противоречить мужу не стала». Однако Мэри Норт, которая подобно героиням Аниты Лус, привыкла иметь дело исключительно с твердыми активами, но при этом не смогла бы даже приучить к туалету щенка французского пуделя, смерила дико взглядом так, как будто он только что приговорил собственного сына и дочь к смертной казни. Кстати, как Поживают ваши дети, будучи уже изрядно раздраженным всем этим утомительным спектаклем, не без иронии в голосе осведомился он. — И ваши... как их там? Гемадун — Гемадун! Мэри не ответила, сочувственно погладив по голове бросившего на нее недоверчивый взгляд Ланье, Она развернулась и зашагала прочь. Когда я вспоминаю, как когда-то делал из нее человека, начал было Дик, но Николь его перебила. — Не забывай, что Мэри моя подруга, — сказала она. Всегда считавшая Дика способным все понять и простить, Розмари поражалась его озлобленностью. Она вдруг вспомнила, как сегодня утром ей пришлось стать свидетельницей одного разговора. На катере какие-то люди из Госдепартамента, американцы, умудрившиеся европеизироваться, до такой степени, что уже невозможно было сказать, относят ли они себя к числу граждан какого-либо достойного именоваться таковым государства, или их родина – это всего лишь какая-нибудь сплошь населенная, такими же, как они сами, космополитами банановая республика. Основательно перемыв кости, сделавшейся теперь притчей во языцах «Бэби Уоррен», Затем еще битый час болтали о том, что ее младшая сестра якобы погубила себя, выйдя замуж за врача-алкоголика. Его больше нигде не принимают, обронила тогда какая-то дама. И хотя Розмари прекрасно знала, что в тех кругах, в которых вращаются дайверы подобным вещам, пусть даже они и в самом деле имеют место, придавать особого значения не принято, эта фраза стояла у нее в ушах. Прозрачный намек на то, что с некоторых пор в так называемом высшем обществе идет последовательная травля когда-то любимого ею человека лишил ее спокойствия. Его больше нигде не принимают. Воображение живо рисовало ей, как дик, поднявшись на крыльцо чьего-то роскошного особняка, вручает дворецкому карточку, а тот ему говорит, «Простите, сэр, но мы вас больше не принимаем». А затем он идет по улице, и уже другие бесчисленные дворецкие, бесчисленных послов, поверенных в делах министров, говорят ему то же самое. Тем временем Николь все никак не могла придумать предлога, чтобы уйти. Она знала, что задетый за живое Дик непременно постарается взять реванш, вновь стать неотразимым, Он заставит Розмари вспомнить прошлое. И в самом деле, буквально через минуту его голос звучал так, как будто он за всю свою жизнь мухи не обидел. «Признаться, Мэри, я на нее совсем не держусь. Она отлично устроилась. Просто если человек тебя хронически недолюбливает, то трудно, в конце концов, Не ответить ему тем же. Розмари, мгновенно уловив его настроение, тут же придвинулась к нему поближе и заворковала. Ах, дико, мне кажется, природа наделила вас такой бездной обаяния, что любой ваш проступок можно с легкостью извинить. Затем, поняв, что в порыве вдохновения хватило через край, и ее заигрывание может показаться слишком откровенным, она скромно опустила глаза и умолкла. Через минуту, продолжая разглядывать летние туфли Дика и босоножки Николь, она нерешительно произнесла, «А знаете...» Все эти годы я с нетерпением ждала той минуты, когда смогу услышать, что вы оба думаете о моих новых картинах. Надеюсь, вы их видели. Николь промолчала. Она видела только одну, и, следует отметить, особо эта картина ее не впечатлила. Ну, как вам сказать? Боюсь, этого сразу не объяснишь. — впустился в рассуждение Дик. Предположим, Николь говорит вам, что Лане заболел. Как вы станете реагировать на это в реальной жизни? Как, собственно, все реагируют. Они лицедействуют. Сами знаете, мимика, голос, текст. Ваша мимика показывает, как вы опечалены». Ваш голос дрожит от волнения, ваш текст содержит всякого рода утешительные слова. Да-да, разумеется. Ну вот, скажем, в театре. В театре все совершенно иначе. Все лучшие актрисы мира добились успеха благодаря тому что то виртуозно умели пародировать естественные человеческие чувства — страх, любовь и сострадание. «Да, я понимаю», — чуть слышно вставила Розмари, хотя на самом деле понимала все это крайне смутно. Николь что-либо понять даже не пыталась. По мере того, как Дик продолжал, она лишь все больше и больше раздражалась — Главная опасность для актрисы кроется именно в ее реакциях. Опять-таки, давайте на минуту представим, вот вам сказали, что ваш возлюбленный убит. В жизни бы вы просто лежали и рыдали. Но на сцене ваша роль развлекать, в конце концов, реагировать, естественно, ваши зрители могут и сами. Как актриса вы должны вести себя сообразно тексту вашей роли. Кроме того, вам необходимо держать в постоянном напряжении зал. Зрители должны не оплакивать какого-то там зарезанного китайца, а затаив дыхание, смотреть на вас. Следовательно, ваши поступки должны быть эксцентричны. К примеру, если публика привыкла, что ваша героиня тверда, как камень, то в данной ситуации вы должны показать ее размазней. Если же она, наоборот, ранима, то покажите ее сильной. Словом, важно не только войти в образ, но и вовремя из него выйти. Понятно? Честно говоря, не совсем. Призналась Розмари. Как это «выйти»? Из образа. «Это значит совершить нечто ему несоответствующее. А затем, когда вы заставите своих зрителей забыть обо всех перипетиях сюжета и сосредоточиться исключительно на вашей героине, вы можете постепенно начать в этот образ возвращаться». Наконец у Николь лопнула терпение, она резко, даже не пытаясь скрыть свое раздражение, встала, увлеченная беседой с диком Розмарине, сразу догадалась, в чем дело, а догадавшись, решила попытаться разрядить обстановку, обратившись к устроившей под зонтом игру в куклы Топси. «А ты не хочешь, когда подрастешь, сниматься в кино?» Я думаю, из тебя получилась бы замечательная актриса. Лично я считаю, что вдалбливать чужим детям в головы подобный бред — это как минимум признак невоспитанности. С расстановкой безапелляционным тоном своего деда заявила, глядя ей прямо в глаза Николь. Вам не приходило в голову? что наши с вами планы в отношении моей дочери могут не совпадать. Затем она решительно обернулась к Дику. Мне пора домой. За тобой и детьми приедет Мишель. Но ты ведь почти год не водила машину, — возразил он. Ничего, как-нибудь разберусь и даже не взглянув на более чем красноречиво выражавшее естественную реакцию лицо розмари, она зашагала прочь. Когда Николь, переодевшись в пижаму, вышла из кабинки, брови ее были по-прежнему нахмурены, а губы плотно сжаты. Однако, как только выехав на дорогу, она оказалась среди сомкнувших в вышине свои зеленой кроны вековых сосен, от ее дурного настроения не осталось и следа. В густой листве шелестел, не смолкая, ветер. По шершавым красновато-коричневым стволам то и дело носились пушистые белки. Где-то вдали раздавалось пение петуха, когда же доносившиеся с пляжа голоса сменились, стихнув пронизанной солнечными лучами тишиной, вдруг разом позабывшую все тревоги Николя хватило ощущение удивительного, никогда прежде неизведанного ею счастья. Сознание ее работало как часы, она была полностью уверена в том, что недуг ее больше никогда не вернется и что отныне она совершенно другой, полный сил и почти готовый начать новую жизнь человек. Теперь, когда вдали замаячил наконец выход из того сумрачного лабиринта, по которому ей довелось столько лет блуждать, ее душа расцвела, словно восхитительная манящая свежестью бесчисленных благоуханных лепестков роза. Пляж, как и все те места, где она бывала с диком, и где он был солнцем, а она лишь вращающейся вокруг него планетой, сделался ей ненавистен. «Что ж, выходит, я почти у цели, — думала она, — я существую практически сама по себе». Другими словами, я в состоянии без него обойтись и с детским нетерпением желаю, чтобы достигнутая ею самодостаточность как можно скорее сделалась абсолютной, хотя и смутно догадываясь, что именно этого хотел в свое время Дик по возвращении на виллу, она сразу же отправилась к себе в комнату и, удобно устроившись на диване, Черкнула Томми Барбановницу Короткую, недвусмысленную записку. Так было днем, но к вечеру, как нередко случается, овладевший ею было порыв иссяк. Эйфория сменилась меланхолией, и в сумерках ей стало казаться, что над головой у нее. Сгущаются грозовые тучи. Вновь начав подозревать, что Дик задумал что-то страшное, объятое ужасом, Николь вообразила, будто все ее нынешние поступки есть часть того, составленного им в тайне рокового плана. А его планы с некоторых пор стали внушать ей трепет, потому что они всегда были продуманы до мелочей, и подчинялись законам какой-то всеобъемлющей, неподвластной ей логики. Так уж вышло, что с ее молчаливого согласия все важные решения в их семье принимал именно Дик, и даже в его отсутствие, совершая тот или иной поступок, она привыкла спрашивать себя, одобрит ли он его, когда вернется. Поэтому совсем неудивительно, что теперь, встав перед необходимостью противопоставить собственные намерения намерения мужа, она чувствовала себя не в своей тарелке, и, тем не менее, отступать ей было некуда. Она должна, должна, наконец, узнать, как выглядит снаружи та дверь, за которой скрывается во тьме порождённая её больным воображением чудовище, Дверь, за которой стоит лишь переступить порог, она может быть свободна лишь от свободы. Теперь ей было ясно, что отныне и вовеки самый тяжкий грех для нее — это самообман. Урок был долгим, но она его усвоила. «Либо ты строишь свою жизнь сам», либо непременно отыщутся те, кто пожелает строить ее за тебя. А уж они-то не приминут, безбожно переврав и перекроив на свой лад твои устремления и взгляды, лишь тебе последних сил их обезличить. Ужин прошел тихо и спокойно. За окном темнело, Дик пил стакан за стаканом, И весело болтал с детьми. Затем он играл Шуберта и новый американский джаз. Николь, стоя около него и глядя в ноты, Негромко пела своим красивым, хрипловатым контральта. Эх, как славно получилось, что отец и мать слюбились». «Какой идиот!» — сочинил эту чепуху, — возмутился Дик и протянул руку, чтобы перевернуть страницу. «Да успокойся ты, наконец!» — воскликнула в ответ она. «Или ты думаешь, что я теперь всю жизнь должна падать в обморок при слове «отец»?» «Что тащила воз лошадка?» что вино им было сладко. Потом они сидели с детьми на плоской в мабританском стиле крыше и смотрели, как где-то далеко-далеко внизу, на погрузившемся во мрак побережье, над обоями казино взрываются фейерверки, и от того, что не было больше между ними любви, Им было одиноко и грустно. На следующее утро, вернувшись с покупками из Кан, Николь обнаружила в гостиной оставленную диком записку. Он сообщал, что уезжает один на своем личном автомобиле в Прованс и вернется лишь через несколько дней. Не успела она дочитать. Как раздался телефонный звонок, звонил Томми Барбан из Монте-Карло. Он получил ее письмо и намерен был вновь посетить виллу Диана. «Я буду ждать!» Страстно выдохнула она в трубку, почувствовав, как встрепенулось ее сердце. Глава восьмая Приняв ванну, Николь нанесла на кожу слой крема, и, стоя на банном полотенце, с головы до ног обсыпала себя пудрой. Затем, растоптав босыми ногами ее остаток, она подошла к зеркалу и, прищурившись, глядела придирчивым взглядом собственную фигуру. Ей хотелось понять, как скоро эти изящные, устремленные высь Формы начнут расплываться, и, в конце концов, осев к земле, утратят всякую привлекательность. «Пожалуй, лет это через пять или шесть», — сказала она себе. «А сейчас, а сейчас я еще выгляжу очень даже неплохо, наверное, не хуже, чем многие в моем возрасте». Надо сказать, она себе не льстила. Единственным физическим различием между Николь пять лет тому назад и сегодня было то, что ее тело утратило свойственную юности угловатость. Однако, как и большинство людей ее поколения, она не могла не испытать на себе пагубное влияние повсеместно распространившегося культа молодости. В кино мелькали бесчисленные полудетские личики новоявленных звезд, тех самых, которые, как из-под воли внушали зрителям режиссеры, якобы воплощали в себе все лучшее, что есть в этом мире. Поэтому совсем неудивительно, что теперь, невольно сравнивая себя с ними, Николь испытывала легкую зависть. Вздохнув, она едва ли не впервые в жизни извлекла из шифонер, купленное ею много лет назад, длинное, почти до пола платье, и, надев его, с видом окропила себя из флакона Шанель номер шестнадцать. Когда во втором часу приехал Томми, Николь чувствовал себя прекрасной, словно благоуханный сад. До да чего же упоительно было снова вернуться в далекую, безвозвратно, как она думала, ушедшую юность, снова чувствовать на себе восхищенные взгляды, снова казаться загадочной. Два года молодости отняла у нее в свое время болезнь, Подумать только целых два года, которые могли бы пролететь без тоски и печали, как одно мгновение. Два года, которым, увы, не суждено было стать для нее бесконечной чередой развлечений, флирта и романтических встреч. Словом, всего того, чего она со своей красотой более чем заслуживала. Что ж, Теперь она намерена за все это себя вознаградить. И, приветствовав Томми с таким видом, как будто он не более чем один из бесчисленного множества добивающихся ее благосклонности мужчин, она решительно зашагала не рядом с ним, а впереди, через сад, к возвышающемуся вдали зонтам. В 29 девять лет жаждущее наслаждение женщина ничуть не, не менее дерзкой и самовластно, чем в 19. В те годы, когда первый из этих рубежей уже позади, а до второго еще далеко, она даже имея возможность заставить мир вращаться вокруг ее собственных желаний и устремлений, Обычно бывает к себе слишком строга, чтобы это сделать, но 19 и 29 это две эпохи безрассудства, когда она не шагает привычно, словно бывалый солдат за командиром по замкнутому кругу своих обязанностей, а спешит, будто самовольно отлучившийся со службы новобранец присытиться всеми недоступными до благами. Однако есть между первой и второй молодостью женской души одно важное различие. Если девушке в 19 избыток мужского внимания необходим главным образом, чтобы самоутвердиться, то имеющая за плечами определенный опыт и уже успевшая немало в чем разочароваться, двадцатидевятилетняя женщина ищет радостей куда менее мимолетных. Вместо того, чтобы, очертя голову, броситься в омут страсти и повторять ошибки прошлого, на этот раз она выстраивает отношения долго и тщательно. Словно размышляющий над картой вин-гурман, она стремится придать неспосланному ей судьбой чувству наибольшую остроту, чтобы затем, уступив наконец своему достигшему апогею желанию, сполна насладиться как изысканным яством полученной над избранником властью. И все же Главное, пожалуй, преимущество, разрешившей себе откликнуться на зов природы женщины неважно, 19 или 29, это ее полное безразличие к тому, во что выльется затеянная ею игра в дальнейшем? И ожидает ли ее страх быть брошенной? или, наоборот, мучительная невозможность поставить точку в сделавшихся постылыми отношениях. Все это принадлежит будущему. А пока, пока пускай ничто не затмевает этот внезапно озаривший ее душу свет, ибо лишь дважды в жизни, а именно на девятнадцатом, И двадцать девятом километре предначертанного ей пути женщина ощущает в себе силы броситься навстречу своему счастью. Никакого воспетого в туманных выражениях поэтами «родства душ» Николь не искала. Ей было необходимо лишь то самое, что принято именовать банальным и грубым словом «любовник». Разумеется, она прекрасно понимала, что если смотреть на все это непредвзято, точнее, как она и привыкла за много лет глазами дика, то пошлость ее затеи более чем очевидна. В самом деле, позволить себе, да еще и не испытывая при этом сколько-нибудь достойных называться таковыми чувств, интрижку, которая поставит как минимум в глупое положение всех троих. Однако в то же время она была глубоко убеждена, что на столь отчаянный шаг ее толкнуло черство из дика, и совершенно искренне надеялась, что ее поступок так или иначе заставит его, наконец, отдуматься. Кроме того, каждое лето здесь, на Ривьере, Она имела возможность наблюдать, как многие их с Диком знакомые совершенно безнаказанно творят отнюдь не то, что им велит долг. Их пример отчасти придавал ей уверенности, однако главным доводом в пользу принятого решения для Николь стала утешительное, вопреки ее твердому решению, никогда больше себе не лгать, мысль, о том, что все это на самом деле лишь своего рода репетиция, и что в любую секунду можно будет сказать «нет». Сидя рядом с ней в тени полупрозрачного зонта, Томми положил ей на плечи свои большие, словно лапы белого селезня, руки, привлек ее к себе и посмотрел ей в глаза – — Вот так, — прошептал он, — сиди и не двигайся. Теперь я могу смотреть на тебя сколько хочу. От его волос исходил едва уловимый аромат. Белоснежный костюм был свеж и отлично выглажен. Плотно сжав губы и больше улыбаясь, Николь бросила на него пытливый взгляд. «Надеюсь, то, что ты видишь, тебе по вкусу?» Чуть слышно осведомилась она. «Давай по-французски», — сказал он, продолжая любоваться ею, Томми.